Оставшись одна, Хейзел перечитала письмо Алана. Она всегда пыталась отвлечься от собственных эмоций, и думать о чувствах других людей, но сейчас ей не хотелось этого делать. Написав ей столь откровенно и в таком тоне, он безжалостно разбередил ее раны, но при этом неосмотрительно открыл свое сердце. У Алана и Айрин был ребенок, мальчик, которого звали Коннор. Хейзел вспомнила, что Аллан не проявил никаких чувств к осиротевшим брошенным детям, к мальчику, встречу с которым отнюдь не случайно оставила след в ее сердце. С той самой поры, как начинают меняться душа, тело и разум. И приходит пора взросления, она искала смысл жизни и вскоре нашла. И только она знала, что он заключается не в том, чтобы обрести свободу или служить людям, а в том, чтобы быть непохожей на остальных. Сейчас все, чего она упорно добивалась и добилась, обернулось против нее самой кейзел страдала от одиночества душевной пустоты и тосковала по обычным вещам дому детям семье письмо авана стало лишней каплей и в без того переполненном сосуде теперь на одной чаше весов была она сама с ее потерянной любовью и желанием сохранить для себя хоть какую-то частичку того, кто, увы, ее отверг, на другой Аллан с его белой возлюбленной и сыном, которого он совершенно не знал. Зато она, Хейзел, видела мальчика. Это невероятное создание, казалось, состоящее из длинных ресниц, шелковистых волос, золотистой кожи, видела и успела полюбить. Теперь, зная, чей он сын, она любила бы его еще больше. Ей предстояло принять решение, и, кажется, она уже знала, каким оно будет. Утром она, облаченная в легкий пенюар, готовила кофе в своей квартире По возвращении в Нью-Йорк Хейзел пришлось переехать в другой район. После четырехдневного кровопролития, произошедшего три года назад и получившего название «Ирландский призывной бунт», давно тлеющая ненависть к цветным и неграм раздулась в пожары, и они предпочитали селиться подальше от мест, наводненных белыми эмигрантами. Сделав первый глоток, Хейзел раскрыла утреннюю газету и прочла. 30 июля 1866 года в Новом Орлеане, штат Луизиана, был учинен негритянский погром, носивший особо жестокий и организованный характер. Предлогом для погрома явилась попытка бывшего законодательного собрания штата вновь собраться в Новом Орлеане. Ходили слухи, что оно попытается высказаться за наделение негров избирательными правами, Пробежав глазами еще пару абзацев, она замерла. Далее было написано следующее. По предварительным данным, за минувшие сутки убито 44 человека, легко ранено 90, тяжело 60. В числе прочего, участники погрома подожгли приют для цветных сирот. Хотя здание загорелось после того, как монахини вывели из него детей, По непроверенным слухам, среди воспитанников приюта имеются жертвы. В городе по-прежнему неспокойно. Полиция советует жителям не покидать домов без крайней необходимости. У Ухальзел перехватило дыхание и задрожали руки. Бросив газету на пол, она немедленно начала собираться в дорогу.